Захар и блатные. Другой народ безмолвствует. Тюремная литература России, родоначальником которой считают Федора Михайловича Достоевского, автора записок «Из мертвого дома», и добавлю себя «Бесов», где в Федьке Каторжном дан убедительнейший срез криминальной ментальности, по известным причинам мощно прозвучала на весь мир в следующем столетии. Однако в конце XX века традиция оказалась прерванной. Предварительные итоги в сжатом очерке ее корней идей и имен подвел Сергей Довлатов в зоне «Эрмитаж» 1982 год в «Союзе» впервые опубликовано в 1990 году. Надо сказать, именно на Довлатове тюремно-литературная традиция века и прерывалась, если не считать обожженных зоной антикиллеров и перестроечно-физиологических очерков из лагерного быта. Каторжная литература существует несколько веков.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 С этими фантазиями было покончено. Первая шкала оказалась совершенно фальшивой, вторая — тем более. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями. Довлатовская схема, разумеется, условно: Достоевский и тем Шаламов ужас каторги распространяли и на ее население у солженицына исследовательские задачи и политические амбиции как-то мимо основного замысла и украшены блестками комизма и абсурда рассыпанными в архипелаге там и сям чехов отстаивая в своей беспафосной манере гуманистическую модель милости к падшим совершенно насчет падших не обольщался. Другое дело, что вовсе не казавшаяся банальной в зоне мысль Довлатова сделалась совершенно бесспорной в нынешнюю эпоху. Действительно не только между арестантами и охраной, но и между людьми тюрьмы и воли разница перестала быть статусной, а сделалась чисто бытовой. Различия, в том числе режимные, между лагерем и остальным пространством страны, стираются все заметнее. Продвинутая публика по обе стороны решетки читает одни и те же книжки. Простой народ смотрит одни и те же новости и милицейские сериалы. И легкость перехода из одного состояния в другое небывалая и поразительная. Некоторый перерыв в традиции так называемой тюремной прозы следует объяснить тем недолгим в истории страны периодом, когда за решетку перестали попадать люди, умеющие хорошо складывать слова, главным образом диссидентствующие интеллигенты. Должен был пройти десяток примерно лет, смениться политический силовой вектор, пресловутый чекистский «крюк». Очень литературный образ, чтобы во строге оказались новое поколение, так сказать, литераторов, революционеры, нацболы и бизнесмены. Национал-большевистское ответвление жанра началось с Эдуарда Лимонова, который, собственно, и возродил русскую тюремную литературу в нулевые. тремя книгами, страшноватыми и обнаженными дневниками в плену у мертвецов, коллективным в жалостно-суровом духе передвижников портретом по тюрьмам, тонкой лирической прозой «Торжество метафизики». Однако Эдуард Вениаминович настолько вне всяких контекстов. К тому же все три книги при точности деталей и попадании в общий тренд проходят по другому ведомству. Это уже не тюремная, но житийная и проповедническая литература. С бизнесменами особая статья. То есть в буквальном смысле 159, чаще всего часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество. У группы Алиса В непростом 1989 году вышел альбом песен, статья 206, часть 2. Все, кто тогда жил, в курсе, насколько это было актуально и национально. Будь я группой «Алиса» и гонись за актуальным, очень российским и универсальным, сегодня бы назвал новый альбом песен, статья 159 Часть 4. Джентльменский, так сказать, бизнесменский набор. С тех пор, как силовики взялись активно разрешать споры хозяйствующих и не собственной выгоды, легкомысленная эта статья с тяжелым довеском четвертой части до 10 лет стала своего рода меткой пассионарности. А поскреби любого нашего пассионария. Обнаружишь русского литератора? Эталонным я здесь вижу роман Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет», впервые изданный в 2006 году «Лимбус Прессом». Микс тюремной прозы, бизнес саги и романа воспитания. Сажайте и вырастет. Частный случай литературного явления, обобщающего опыт разных людей одной социальной группы. Андрей Рубанов, писатель собственной темы, особой, восходящей во многом к Лимонову, прозаической манеры и уникального жанрового разбега, от дневниковых практически вещей до фантастических антиутопий. У Рубанова взгляд на неволю с должной мерой юмора, любопытства, уважения и отвращения. Воля ваша, но в подобного рода текстах всегда понятно, как человеку сиделось. Иногда бьющие в читательские ноздри испарения параши говорят о болезненном состоянии пишущего, его страхах и унижениях больше, чем самые шокирующие подробности. Здесь явно другой случай. Достойный человек, сумевший себя, что называется, поставить. Текст Рубанова, при всей установке на репортажность, вольно прерываемую флешбэками в прошлое и будущее, и стилистический минимализм, не только сочин и многолюден, но многослоен. Особо хочется выделить две линии, условно говоря, нижнюю и верхнюю. Нижняя – тюремный распорядок и быт, разрушаемый и снова налаживаемый, цена вопросов, отношения с сокамерниками, смотрящими братвой и сотрудниками УФСИН, технологии, так сказать, грева коммуникаций с тюрьмой, так называемая «дорога» и волей. Автор не ленив и любопытен даже к процессам, напрямую его не касающимся. Жизни блатных, так называемых «бродяг» и «положенцев». Рубанова, впрочем, приблизил в матроски смотрящие слава КПСС, облегчив трудную жизнь в общей камере. Устройство тюремного наркотрафика, рассылки так называемых «маляв», различиях между воровским общаком и общим и так далее. Читается все это, как устав не чужого, а своего монастыря, не с пацанским пугливым любопытством, но с циничным, взрослым, прикидывающим на себя интересом. Ибо не зарекаются, особенно по нынешним временам, серьезные глубоко за 40 бизнесмены мужики рекомендовали мне сажайте и вырастет именно в качестве азбуки первохода в литературном гурманстве я их раньше не замечал у меня есть приятель чье хобби собрав в кружок нескольких молодых и не очень ребят Долго и квалифицированно рассказывать, как в хату входят. От другого знакомца осталась на память фраза «Я хорошо там жил. Чай, сигареты, конфеты». Так вот, книгу Рубанова можно назвать практическим пособием по этой дисциплине «Как входят в хату» в самом широком смысле и «Как нам обустроить тюремную Россию так» чтобы с чаем, сигаретами, конфетами проблем не было. Верхний слой, он же главная по этой жизни задача, не допустить тюрьму внутрь себя. Моё убеждение, не выстрели Рубанов в свое время с романом «Сажайте и вырастет», у нас бы не появилось неожиданного извода традиции, прозы о местах заключения женщин именно прозы, поскольку инна алексея слоповского в главной героине без труда угадывается надежда толоконникова все-таки пьеса для чтения Нацбестовский марафон этого года буквально взорвала рукопись марии панкевич гормон радости, которая на экзистенциальном уровне без истерики и надрыва подводит к мысли Тюремный опыт сегодня вовсе не маргинален. Еще немного, и он может сделаться всеобщим. Кто был, не забудет, кто не был, тот будет. Вовсе не случайен совсем невеликий интонационный зазор между тюремными впечатлениями и детскими воспоминаниями. историка авантюрный соловецкий роман Захара Прилепина «Обитель» ближе, казалось бы, к классической гулаговской традиции и концепции. Однако имеет смысл разобрать еще один его сюжет и шире отношение автора к определенному сорту людей, чтобы многое понять про связь времен. Но сначала очередная шкала и прескурант. Творцы лучших образцов тюремной литературы Либо воспроизводили, либо внушительными порциями использовали собственный опыт. Проще говоря, Достоевский, Солженицын, Шаламов, Домбровской, Синявской сидели. Из поэтов вспомню, конечно, Ярослава Смелякова и Анатолия Жигулина. Давлатов служил в лагерной охране. Не слишком долго Но на зону впечатлений хватило. Эдуарду Вениаминовичу двух с половиной лет заключения хватило на упомянутую трилогию. Андрей Рубанов, вернувший так называемую тюремную прозу в актуальный литературный контекст, сидел не за политику, но по-бизнесменской, так сказать, повторю, 159-й. Впрочем, это уже неважно. Тюремная проза, как и военная, прописывает автора в случае удачи в ряду этих высоких имен. Нотариально заверенная бумага о праве на наследство. А значит, автора просто необходимо провести через внутренние тесты первой сборной. Так, каждый большой русский писатель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 и ты сказал «перестрелять», а? Примечание. Диалог арестантов Нержина и Солагдина из романа «В круге первом» Александра Солженицына. Конец примечания. Варлам Шаламов, цепкий взгляд из-под тяжелых бровей, в очерках преступного мира фильтрует литераторов по двум неравным фракциям те кто имели каплю так сказать жульнической крови, кстати парафраз гоголя о капле русской крови из Тараса бульбы и органически восприняты преступным миром есенин и те, кто находясь на дальнем расстоянии, облучён, обольщ, пленен мнимыми его ценностями, воровским законам и волей, и наделал много вреда, воспев и романтизировав блатное сообщество. Впрочем, даже у писателей, имевших тюремно-лагерный опыт в избытке, отношение к институции разное. Андрей Синявский не уставал ворами, их песнями, эпосами и манерами восхищаться. На орехи от Варлама Тихоновича Достается даже Федору Михайловичу. Уклонился, не пошел на правдивое изображение воров. Впрочем, Шаламов находит Достоевскому оправдание. Дескать, ФМ настоящих блатных в виде сформированной институции в мертвом доме не встречал. Варлам Тихонович слишком увлечен своей классификацией и потому не прав у достоевского есть уже все конечно во-первых исторический так называемый воровской ход уже существовал на стыке казачьей и каторжанской традиций, этническая главным образом еврейская только подтягивалась и первый очерк его именам и нравам дан уже пушкиным в капитанской дочке где описаны феня И татуировки, шансон исходка авторитетов с разбором по понятиям. Во-вторых, Шарламов слишком категоричен. Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник. «Позвольте, Варлам Тихонович, а Федька Каторжный, Цыганистый, ласковый, как всякий серийный убийца, с особенной речью, дробная скороговорка, двусмысленная, с подтекстами. Как-то неблагодарно забывать про Федора. Прямиком из него вышли шаламовские «севочка» на представку и «федечка», заклинатель-змей. Тут у меня только одно объяснение. Шаламов, остававшийся до конца жизни левым, Бесов игнорировал по причинам идейным, иначе союз Федьки Каторжного с идеологом Николаем Ставрогиным мог бы многое объяснить Варламу Тихоновичу о генезисе самого явления социально близких в ГУЛАГе. Впрочем, тема эта скорее Солженицынская. О том, что либералы совершили очередную подмену, а точнее аферу, записав Шаламова в собственные антисоветские святцы, говорил как раз Захар Прилепин. Не отсюда ли корни приватизации вообще? Стянуть, что плохо лежит, а потом еще и ошельмовать хозяина? Он, дескать, сам отказался от этого своего, предал идеалы, покаялся в литгазете? Странным образом... Шаламов кажется мастодонтом, другой эпохе принадлежащим, даже не старшим современником. Помню, как поразила меня довлатовская ремарка, что он немного знал Варлама Тихоновича, хотя бы потому, что давным-давно таких не делают. А ведь его наследие и взгляды, да, сегодня куда как актуальны.